Мы вы продвигались вперёд слишком медленно, а варвары могли тем временем навести новый мост из каких-нибудь подручных материалов, а ото и перешли бы реку вброд, выше по течению и без труда догнали бы нас за один день хорошего марша. Но теперь у наших друзей появилась возможность значительно увеличить расстояние между собой и преследователями, а мы с тобой тоже свободны и будем продвигаться вперёд как можно скорее. Мы можем спрятаться, если возникнет такая необходимость. А может, даже найдём по пути вторую лошадь, и это даст нам новые выгоды. Румол обдумал слова Аврелия, потом сказал: Уверен, ты абсолютно прав, но мне бы хотелось знать, что сейчас думает Амбразин, что он чувствует из-за того, что нам пришлось разлучиться. Амбразин в состоянии сам позаботиться о себе, а его советы могут оказаться весьма ценными для наших друзей. Это правда. Но мы с ним ни разу не расставались с тех пор, как мне было 5 лет. Ты хочешь сказать, что все эти годы он всегда был рядом с тобой? удивился Врели. О, да. Даже с отцом и матерью я не проводил столько времени, сколько с ним. Он самый умный и рассудительный человек на свете. Он постоянно меня удивляет. Когда Ада кар держал меня в плену, я видел, как Амбразин делает такое, чего я и вообразить бы не смог. Кто знает? какими тайнами он владеет похоже ты его очень любишь заметила врыли мальчик улыбнулся припомнив кое-какие подробности прошлой жизни он иногда совсем как сумасшедший но да он мне дороже всех в мире а врыли промолчал и снова пустил коня чуть быстрее чтобы не слишком отставать от пантонов унасевших его друзей вниз по реке к тому же ему совсем не хотелось создавать преимущество для преследователей Легионер не сомневался, что варвары постараются так или иначе перебраться через реку и пустятся в погоню. Но пока перед ними лежала легкая дорога, вокруг поднимались каменистые вершины, уже окрашенные пурпуром солнца, опускавшегося к горизонту. Небольшие горные озера, удивительно прозрачные, сверкали, как зеркала, отражая зелень хвойных лесов, ослепительную белизну снега и глубокую землю. насыщенную синеву неба над горами. Ромул, заворожённый всей этой красотой, затаив дыхание, всматривался в меняющийся пейзаж, наблюдая за игрой света. Аврелий снова дал Юбе передохнуть и пройтись неторопливым шагом. "Я никогда не видел ничего подобного", сказал Ромул. "Чьи это земли? Когда-то эти края принадлежали одному из кельских народов, решившихся бросить вызов великому Цезарю". Гельветы. Ты слышал о них? О, я знаю эту историю, откликнулся Рону. Я несколько раз читал Де Белло Галлико. Но почему они решили покинуть эти прекрасные места? Люди никогда не бывают довольны тем, что имеют, улыбнулся Аврели. Особенно мужчины. Мы обречены вечно искать новые земли, открывать новые горизонты, жаждать богатства. И точно так же, как отдельный человек хочет властвовать над другими и быть богаче других, или храбрее, или мудрее, точно так же и народы стремятся к подобному. С одной стороны, это приводит к непрерывному развитию науки, торговли и прочих занятий, но с другой ведёт к конфликтам, зачастую кровавым. И всё это требует огромных усилий, вот только боюсь, нередко они ни к чему не приводят. А потом нам приходится дорого платить за то, чего мы всё же сумели достичь. И в конце концов потери оказываются куда больше выигрышей. Вот так и герветы. У них были вот эти горы, но, возможно, им хотелось владеть ещё и обширными плодородными равнинами, а может быть, их просто стало слишком много, и узкие горные долины уже не в силах были прокормить весь народ. И они вообразили, что поселившись на равнине, могут стать более сильными и многочисленными, а значит и более могущественными, но в результате просто исчезли с лица земли. А как насчёт тебя, Аврелий, спросил Ромул. Чего бы ты хотел для себя? К чему ты стремишься? Я хочу мира и покоя, мира. Просто поверить не могу. Ты же воин, самый сильный и храбрый из всех, кого я видел. Я не воин, я солдат, а это совсем другое дело. Я сражаюсь только тогда, когда это необходимо, когда нужно защищать то, во что я верю. Никто, кроме солдат, не знает по-настоящему, насколько ужасна война. Знаешь, чего бы мне на самом деле хотелось? поселиться в каком-нибудь спокойном, тихом местечке и возделывать поля и растить скот. Я бы хотел спать по ночам спокойно, не ожидая каждое мгновение, что мне вот-вот придётся вскочить и схватиться за меч. Я бы хотел просыпаться от крика петуха, а не от крича боевой трубы. Но чего бы мне хотелось больше всего, так это мира в душе, которого никогда у меня не было. Наверное, этого трудно достичь, а? Даже невозможно. Мы живём в мире, где никто уже не может быть в чём-то уверен. Солнце уже садилось за горизонт, бросая последние розовые лучи на величественные вершины, венчавшие огромный горный хребет. Аврелию не хотелось терять единственное звено, связывавшее его с товарищами, и потому он держался как можно ближе к реке. Но в то же время он боялся быть замеченным людьми Ульфилы. Они ведь могли находиться где-то совсем недалеко. Нам нужно немного отдохнуть, сказал он наконец. А потом отправимся дальше. Где они могут быть сейчас? спросил Ромул. Впереди нас это точно, а если ты о расстоянии, ну, пожалуй, они нас обогнали на целый день пути. Река ведь никогда не отдыхает, она течёт день и ночь, а они плывут вместе с ней. Нам же приходится довольствоваться узкой, крутой, каменистой тропкой. Нам приходится пробираться через леса и преодолевать ручьи. Ромул взял седло, одеяло и устроил постель в небольшом углублении в скале, откуда открывался достаточно хороший обзор местности. Аврелий тем временем расседлал и стрянул коня. Аврелий: "Да, Цезарь". Ромул запнулся на полуслове, слегка раздражённый тем, что Аврелий ответил ему, используя титул, потом спросил: А не может случиться так, что мы больше с ними никогда не встретимся. Думаю, ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Да, может быть. На реке и могут встретиться пороги, водопады или подводные скалы, способные разнести их с удёнышка в щепки. А вокруг лишь снег, да лёд, и вода замерзает. Если они в неё упадут, они могут и не выплыть. Нет ничего более враждебного человеку, чем горы в зимнее время. На них может напасть банда разбойников или солдаты-дезертиры, что рыщут вокруг в поисках добычи. Да и вообще, в этом мире слишком много опасностей. Ромул молча улёкся и закутался в одеяло. А теперь спи, сказала Аврели. Юба, отличный страж. Если кто-то появится поблизости, он даст нам знать, и мы успеем ускользнуть вовремя. Я к тому же всегда сплю только одним глазом. А они «Как близко они могут быть от нас?» «Ты о наших преследователях?» «Не знаю. Может, в паре часов, может, им до нас полдня или даже больше. Но не думаю, что они уж слишком далеко, а следы, что мы оставляем в снегу, достаточно заметны, и их даже ребенок прочитать сумеет». Румл помолчал некоторое время, потом задал следующий вопрос. «А что будет, если они нас догонят?» Аврелий ответил не сразу, как будто сомневаясь, стоит ли говорить, но всё же сказал: "Опасность это нечто такое, что следует обдумывать лишь тогда, когда с ней встречаешься. А если начнёшь воображать её заранее, то лишь ухудшишь дело. Страх всегда усиливает то, что нам грозит. Если же ты сталкиваешься с угрозой внезапно, твой ум мгновенно мобилизуется, бросает в дело все свои ресурсы". И тело тогда наполняется силой и энергией. Твоё сердце начинает биться быстрее, мускулы становятся словно каменные, и враг превращается в цель, которую необходимо поразить, разрушить, уничтожить. Ромул восторженно посмотрел на легионера. "Нет, Аврелий, ты не просто солдат. Ты именно воин. Ну, такое случается, если ты постоянно живёшь рядом с опасностью, среди ужасов и гибели". Многие годы подряд в каждом из нас дремлет зверь. Война его пробуждает. Могу я спросить тебя еще о кое-очем? Конечно. О чем ты думаешь, когда молчишь и молчишь много часов подряд и даже не слышишь иногда, что я тебе говорю? А со мной такое бывает? Да. Может быть, моя болтовня тебя раздражает или заставляет скучать? Нет, Цезарь, нет. Просто я пытаюсь... Пытаешься что? Вспомнить. Вспомнить. Пантонный мост, освободившись от канатов и якорей, стремительно помчался вниз по течению. И сначала пантоны неслись поперёк реки в ряд, что явно грозило неминуемой катастрофой. Впереди, не более чем в полумиле, из воды торчал огромный валун. Он наверняка должен был разбить хрупкую конструкцию пополам. Амброзин первым заметил опасность и закричал: "Все на край не пантон, быстро!" Он первым перебрался туда, цепляясь за что попало. чтобы не свалиться в воду. Остальные последовали за ним, и их вес заставил крайний слева понтон увеличить скорость и выдвинуться вперёд. Остальные понтоны выстроились в цепочку за ним. Это исправило положение, и мост обогнал валун справа, лишь едва задев его, и все вздохнули с облегчением. Нам нужны шесты, чтобы направлять движение, решил Амразин. Давайте попытаемся выловить из воды несколько веток. А мы можем просто оторвать всего несколько досок от одного понтона, предложил Ватрен. Нет, не стоит. У нас тогда увеличится скорость, и мы можем потерять устойчивость. Задний понтон удерживает нас. Нам нужно что-то, чтобы грести или отталкиваться. Да побыстрее.